Понятие и виды социальных норм. Социальные нормы – это общие правила поведения людей, регулирующие их взаимоотношения. Виды социальных норм. Нормы права. Общеобязательные правила поведения, которые устанавливаются и обеспечиваются государством. Нормы морали, правила, поведения и выработанные общественным сознанием на основе представлений и нравственных ценностях, добре и зле, справедливости, честности, достоинстве, обычаи и традиции, правила поведения, выработанные в процессе длительного общения людей, многократно повторяемые и охраняемые в силу общественного мнения, корпоративные нормы правила поведения, устанавливаемые внутри организации, экономические нормы, правила поведения, складывающие в сфере хозяйственных отношений. Религиозные нормы – это установленные религиозными организациями или самими людьми правила поведения в области вероисповедания. Политические нормы – правила поведения, регулируемые отношения, связанные с осуществлением государственной власти. Технические нормы – это правила поведения, регулирующие отношения, взаимоотношения людей с природой, их участие в технологических и производственных процессах. Социальные нормы в их единстве образуют правило человеческого общежития.